Один молодой и милостивый пробитель пригласил Маулуна Средина стать его советником. Юноша слушался советов Маулы, учился у него, и подвластные ему земли достигли процветания. А Маула впервые в жизни стал получать большое жалование. Однажды жена Маулы спросила о чем-то, а Насредин ответил «не знаю» тоже мне советник, — вспылила жена, — правитель столько платит тебе за твои советы, а на мои вопросы только и ответ, что не знаю. Дорогая, правитель платит мне за то, что я действительно знаю. Если бы я получал плату за то, чего я не знаю, то всех богатств мира не хватило бы оплатить мое незнание.